Часть двадцать третья. Сиру замедлил шаг. Размытые воспоминания, которые прежде скрывались где-то в глубине сознания, неожиданно, случайно, всплыли на поверхность. Лавка дешевых сладостей. Во втором классе начальной школы, в судьбе Симидзу, возник планер, и он решил связать свою жизнь с самолетами. А чем в те годы мечтал заниматься я? Я. Он наконец-то вспомнил. Давно в детстве сиро как-то пошёл пешком на станцию, веселясь по дороге. В первоклассах начальной школы, возвращаясь с учёбы, он непременно заглядывал в дешёвый магазинчик сладостей. Там он за 5-10 йен покупал леденцы или жевательную резинку. Он находил в дешёвых сладостях вкладыши и коллекционировал их. Больше половины карманных денег, которые составляли несколько сотен йен в месяц, уходило на эти самые сладости. Лавка дешёвых сладостей была загадкой для маленького Сиру. В глубине магазинчика, куда так любил захаживать Сиру, сидел довольно симпатичный хозяин в очках. Выглядел он молодо, лет на 30 с небольшим. Неважно, были ли в магазине посетители или нет, он то и дело читал книгу и не выказывал никакого желания вести торговлю. С безжизненным видом он говорил Сиру, что временно занимается этой лавкой, а его настоящая работа преподаватель в университете. И Сиру легко в это верил. Когда не зайди в эту лавку покупателей в ней особо не было, и весь товар был очень дешёвый. Маленький Сиро задавался вопросом: неужели в таком виде этот магазин может приносить прибыль? И ещё, если рождаешься в семье владельца лавки дешёвых сладостей, то наверняка можно бесплатно брать все сладости, которые хочешь. Это был второй детский вопрос. Как-то Сиро спросил об этом прямо в лоб хозяина лавки в очках. Тот вместо того, чтобы ответить на вопрос, обратился к Сиро с предложением: подменить его на рабочем месте, так как у него было срочное дело. Хозяин хорошо помнил лицо Сиру, приходящего в магазин каждый день, и прекрасно знал, где живёт этот мальчик. Поэтому он мог быть спокоен, когда попросил Сиру подменить его в лавке всего на полчаса. Сиру не раздумывая согласился. Он сидел на стуле в глубине магазинчика и мог обозревать его с такого ракурса, с какого никогда прежде не видел. С того момента, как Сира сел на стул хозяина, внутренний облик магазина вмиг изменился. Смена позиции с покупателя на продавца вызвала в Сира сильное эмоциональное потрясение. Товары ожили в его глазах, словно каждый из них вёл свою жизнь. На улице засверкали яркие лучи летнего солнца. В магазине, где прежде всего было темно, всё озарилось светом. Через какое-то время В лавку зашёл покупатель и остановился перед полкой с разными товарами. Сиро увидел, как тот взял дорогой товар. Он про себя взмолился: "Купи, купи". Словно услыхав его молитвы, покупатель принёс товар на кассу и протянул деньги. Всего за полчаса четверо покупателей, и сумма оставленных ими на кассе денег в итоге несомненно превысила 2000 йен. Товары по 5-10 йен. покупал только сиру. Другие же клиенты приобретали более дорогостоящие продукты. Интерес Сиру был сосредоточен исключительно на дешёвых сладостях, и Иново он не понимал, но большую часть проданного им товара всё-таки составили разные мелочи. К тому времени, как хозяин закончил свои дела и вернулся в лавку, вопросы маленького Сиру просто растаяли. Он понял, что лавка дешёвых сладостей вполне оправдывает себя в торговле, и что в момент продажи товара получаешь огромную радость, и вовсе не думаешь о том, чтобы брать для себя бесплатно имеющееся в лавке сладости. Серу поблагодарил хозяина и уже собирался уходить, когда тот остановил его. "Это я должен тебя благодарить. Спасибо, что приглядел за магазином". С этими словами он доверху наполнил карман сиру сладостями. Сиро всё лето не мог забыть этот случай и думал, что когда вырастет, тоже откроет такой же магазинчик. Он мечтал о своей лавке вплоть до окончания начальной школы. Память сиру вдруг воскресила эти детские воспоминания и отчётливый образ хозяина той самой лавки. Трамвай покачивался, и Сиро, уткнувшись лицом в стекло, смотрел на улицу, где уже стало темнеть, а перед мысленным взором возникал вид городка, в котором он жил в те детские годы. Сиро переживал смешанные чувства. Всё изменилось в мгновение ока. Врождебность, которую Сиру испытывал до встречи с Симидзу, разом рассеялась. Сегодня им овладело какое-то другое чувство, которое сложно было определить. Настолько просто, что это даже обескураживало. В глазах Сиру Симидзу превратился из хитрого непорядочного типа в хорошего парня. Возможно, это произошло из-за нахлынувших вдруг воспоминаний о лавке дешёвых сладостей. Как бы то ни было, у Сиру Хватало сил только на то, чтобы забрать машину на стоянки. На всякий случай нужно ещё раз зайти к Миюки. Беседа с Имидзу прошла в неожиданном направлении. Может, как раз в это время Миюки, как ни в чём не бывало, вернулась домой. Серу был настроен весьма оптимистично. Однако действительность оказалась не столь приятной. и по дороге домой Сиру, заглянув в семейный ресторанчик, был вынужден в одиночестве съесть свой ужин. По сравнению с утром, когда Сиру заезжал к Миюки домой, там всё оставалось без изменений. Разве что запах благовоний совершенно исчез, и от лучей заходящего солнца воздух в квартире немного прогрелся. Покинутая хозяином квартира была унылой, И постепенное исчезновение Миюки становилось ощутимой реальностью. Когда Сиру вернулся домой и включил воду в ванной, раздался телефонный звонок. В трубке послышался голос Сайто. Что случилось, Сайто? Каждый раз, когда звонил телефон, Сиру надеялся, что это может быть Миюки. Да, пожалуй, ничего не случилось. По правде сказать, появилось кое-что. что я непременно должен донести до твоих ушей сегодня вечером. Интонация Сайта не была серьёзной, скорее, она была радостной. Что же это? Это касается Кисуки Китадзимы. Кисуки Китадзима, ты шутишь? Никаких шуток. Он нашёлся. Более того, он согласился выступить в прямом эфире. Трубка в руке Сиру задрожала. Это правда? В связи с этим содержание передачи будет несколько иным, чем мы прежде договаривались. Для тебя это было бы как снег на голову. Я решил, что должен предупредить тебя заранее, поэтому звоню. Любезность с моей стороны, не так ли? Мне как-то не по себе. Брось, это же интересно. Прямой эфир с Китом Зимы будет анонсирован в утренней прессе. Это поднимет наш рейтинг. Я и сам не ожидал, что он на самом деле появится. Прошу тебя, Сиру, на тебя одна надежда. Для тебя это будет впервые. Ты уж постарайся не подвести. В понедельник утром за тобой заедет машина из телецентра, и ты, пожалуйста, сядь в неё. Встреча будет раньше, чем мы договаривались, так что не проспи. Ну, увидимся в понедельник. Сайта сказал всё, что хотел, и повесил трубку. Разумеется, поисками Китадзима специально занимался отдельный персонал. Но в том, чтобы по срокам успеть к эфиру, да ещё и уговорить Китадзима принять в нём участие, была заслуга Сайто. Благодаря ему для Сиру всё будет полной импровизации без всяких заготовок. При мысли о том, что ему впервые предстоит выступить по телевидению в прямом эфире, Сиру становилось не по себе. Лёжа в кровати после ванны, Сиро мысленно рисовал себе лицо Китадзимы, которое ему доводилось видеть даже на фото. Странно, но прежде чем заснуть, он долгое время держал в голове его отчетливый образ. Сон был чутким, и во сне к Сиро несколько раз являлся Китадзима. Он вразительно открывал рот, но Сиро не слышал, что он говорит. Что ты пытаешься мне сказать? Обеспокоенный Сиру встретил утро. Глава 4. Часть 1. 4 декабря 1995 года в назначенное время зазвонил домофон. Серу был уже готов, поэтому коротко ответил: "Сейчас выхожу". Спустившись на лифте, он увидел, что у подъезда стоит чёрное такси. Водитель в белых перчатках стоял у машины на холодном воздухе, поджидая пассажира и выдувая клубы белого пара. Сиро впервые в жизни пользовался вызванным такси. Машину прислал за ним его друг и директор телестудии Сайто. Водитель был весьма элегантен, но не слишком разговорчив, предпочитая вести клиента молча. Судя по всему, он стал уже давным-давно При мысли о предстоящем выступлении в эфире Сиру не мог сдержать волнение. Сайта говорил ему: "Постарайся взять себя в руки и быть предельно естественным. Не нужно бояться телекамер". Но для Сиру, впервые собирающегося выступать по телевизору, всё было не так просто. Ранним утром улицы были пусты, поэтому до телестудии они доехали за полчаса. Днём на это ушло бы более часа. Но Сиро и такое время показалось слишком долгим. Когда открылась дверца такси, внутрь сразу проник холодный воздух. Поскольку время было раннее, машина остановилась не у главного, а у служебного входа. Вокруг не было ни души. Когда Сиро вышел, водитель вежливо склонил голову, и тотчас же уехал. Сиру не оставалось ничего другого, как тупо стоять там, где его высадили. Очевидно, водителю было дано указание на этот счёт, и теперь Сиру был вынужден стоять и кого-то ждать. Не прошло минуты, как дверь отворилась и появился хорошо ему знакомый человек. "Извини, что так рано тебя потревожил", сказал Сайту. Наверное, таксист предупредил его по телефону о точном времени прибытия. Услышав голос Сайто, Сиру почувствовал некоторое облегчение. "Я со студенческой поры не вставал от экрана", пожаловался Сиру. "Иногда приходится вставать пораньше", похлопал его по плечу Сайто, провожая к проходной. "Он принимает участие в утренней передаче", сказал он охраннику, указывая на Сиру. "Доброе утро", поприветствовал тот Сиру. Было ещё так рано, что главный вход был закрыт, и пройти можно было только через этого охранника. Принимались строгие меры, чтобы в студию не могли проникнуть подозрительные люди. Сначала Сиру и Сайто шли по запутанным коридорам, потом поднялись на лифте и оказались в телестудии. Это была та самая большая комната, в которой он был двумя днями раньше во время предварительной встречи. Кофе выпьешь? спросил Сайто. Не откажусь, ответил Сиру, и тут же появилась девушка, поставившая перед ним бумажный стаканчик с кофе. Вслед за ней появился генеральный директор Фукусима. Хотя было уже начало декабря, Фукусима был в рубашке с короткими рукавами. Это позволяло ему не перегреваться в тёплом помещении студии. Его свежевыбритое щёки блестели, и выражение лица было энергичным. Сир он показался еще более решительным человеком, чем при первой встрече. Чем-то он напоминал ему старшего преподавателя Семидзу. «Сегодня вороненько», — поприветствовал он сайта, пожимая ему руку. «Кайсуки Китадзима еще нет», — поинтересовался Фукусима, взглянув на часы. «Осталось еще 30 минут. Кроме обычных участников передачи, сегодня были только двое приглашенных». Сиро Мураками и Кесуки Китадзима. Китадзима был гвоздем программы, о чем сообщалось во всех журналах. Кесуки Китадзима в прямом эфире, а ниже шел под заголовок «Раскрытие загадки серии таинственных исчезновений». Сиру не мог понять, заранее ли запланировано опоздание Китадзима на полчаса или с ним что-то случилось. «А он действительно придет?» – спросил Фукусима, не столько обращаясь к сайта, сколько к самому себе и задумчиво глядя в пустоту. При виде лица Фукусима Сира тоже начала волноваться. «Нет, я думаю, что вы напрасно беспокоитесь. Хотя я тоже несколько встревожен. До вчерашнего вечера наши сотрудники занимались сбором материалов. Помимо прочего, удалось обнаружить нескольких бывших последователей секты Тенти Каранкай». Среди них один был в очень близких отношениях с Китадзимой. После инцидента на яхте в 1986 году Китадзима совершенно исчез со сцены, но до того он неизменно почитался верующими. Сиру прислушивался к словам Фукусимы. Только одно обстоятельство оставалось ему неясным. Ему было понятно, как Китадзима появился в секте Тенте Каранкай, но оставалось совершенно мало в разумительном, зачем ему потребовалось внезапно исчезать. Однако Фукусима и его сотрудникам удалось получить информацию от бывших верующих из его ближайшего окружения. Собранные ими сведения в совокупности были следующими. Противостояние между главной сектой, которую представляли ближайшие сторонники Тарутэка Кагаямы, и отклонившейся частью секты во главе с Китадзимой становилось всё более острым. И примерно с 1985 года группа Китадзимы постепенно становилась всё более независимой. Китадзима собрал вокруг себя многих молодых верующих, которых привлекала большая эксцентричность его поведения. Тем, кто вступил в секту раньше, она казалась жесткой. Обеспокоенное положение им дел главная секта, превосходящая численностью отколовшуюся, начала расследование. Китадзима, упавший в море в Токийском заливе и едва не утонувший, был спасен рыболовным судном. В этот момент он был без сознания, и на судне ему сразу сделали искусственное дыхание. Потом его доставили в больницу, где провели курс лечения, и оказалось, что он потерял память. Это была не полная утрата памяти, но о прошлом у него остались только смутные воспоминания. Он мог вспомнить, что было позавчера, но совершенно не помнил о событиях вчерашнего дня, помнил, что происходило год назад, но про то, что было полтора года назад, совершенно забыл. Из-за потери памяти Китадзима сразу утратил прежнюю харизматичность, и на этом оппозиционная секта прекратила своё существование. Китадзима вышел из организации и куда-то исчез. Несколько сотен его самых страстных приверженцев тоже покинули секту. Вероятно, встретившись с некоторыми из покинувших секту Фукусима смог собрать некоторую информацию. По их словам, Где-то с конца 1985 года Китадзима начал произносить некие пророчества. Вероятно, именно из-за них Китадзиму и изгнали из главной секты. Услышав про пророчество, Сиру и Сайта одновременно повернулись в сторону Фукусимы. Для новых религий пророчества являются неотъемлемой частью. А что за пророчество он сделал? «Ровно через десять лет я стану столпом, соединяющим небо и землю, и принесу миру возрождение», — выговорил Фукусима так, словно произносил заклинание. «Он является главным элементом. Может ли существовать что-то более важное?» Сайта был явно недоволен. Однако в мозгу у Сиру всплыла отчетливая картина. Столп, соединяющий небо и землю. Эти слова были ключевыми с первого момента образования оппозиционной секты и фигурировали в гранках, обнаруженных им в молельном зале Тенти Каранкай. И Сира смог их прочесть. Очевидно, рукопись «Новые боги современности» вложил в руку статуи Христа сам Мацуока. Там и говорилось о существовании огненного столпа, связующего небо с землей. В конце войны Трутека Кагаяма, Вместе с матерью находился на вершине небольшого холма, откуда наблюдал за бомбардировкой его родного городка американской авиацией. Среди оглушительного грохота к небу поднялся огромный огненный столб. Он был необычайно ярким и казался ему связующим небо с землёй. И вдруг с неба упала зажигательная бомба и попала прямо в голову стоявшей рядом с ним матери. Дорогой ему человек вспыхнул Прочитав про этот столб, Сира отчётливо представил всю сцену. Он передал копию Новых богов современности Фукусима, но до сих пор не знал, просмотрел ли он её. Конкретные события не могут считаться предзнаменованием. Можно только сказать, что произошла катастрофа и грядущее возрождение, покрытое мраком. Донеслись до него слова Фукусима, и Сира понял, что он ещё не успел прочитать Новых богов современности. Однако, кто должен возродиться? спросил Сиру, на что Фукусима ответил, покачав головой. Не знаю. Однако, судя по тексту, это не может быть никто другой, кроме как Кейсука Китадзима. Поскольку он является основателем одной из новых религий, подобное предсказание представляется вполне правдоподобным. А вам так не кажется? Фокусим поглубже устроился в кресле, сложил руки на груди, и на лице его появилось загадочное выражение. Я прямо не могу это заявить. Как я уже говорил, первое пророчество Китадзима делал ещё в конце 1985 года. А если быть точным, то первое его пророчество датируется 4 декабря. Содержание его весьма любопытно, но известна только его дата. Но поскольку он сказал ровно через 10 лет после этого дня, то приходится признать, что сегодня и есть тот самый день. Неужели? раздался удивлённый крик, но это был не Сайта, а Сиру. Казалось, что он ненароком хлебнул кипятку и теперь задыхается. Он совсем не сожалел, что с лёгкостью согласился принять участие в прямом эфире. Ему стало жутко, что независимо от содержания пророчества, его исполнение было назначено именно на этот день. У него не было об этом ни малейшего представления. Не собирается ли Китадзима сделать это именно во время этой передачи? Эта мысль начала терзать Сиру. Однако он представить не мог, какую роль может сыграть он сам. Хотя было ясно одно: Китадзима тщательно продумал роль которую отвёл Сиру. Сиру оказался в незавидной ситуации. Часть вторая. Все трое Сиру, Фукусимы и Сайто пребывали в некотором смятении, дожидаясь начала передачи, и решили оставшееся время посвятить более детальному выяснению сложившейся ситуации. Прежде всего они рассмотрели все обстоятельства, связанные с серией похищений, но им не удалось установить никаких нитей, связующих эти разные факты. Трое мужчин предались раздумьям. Всё началось с Мацуока, приятеля Сиру, причём было очевидно, что он сам принял решение уйти. Перелистывая лежавшие у него под рукой материалы, Фукусима ещё раз попросил Сиру подробно рассказать обо всех обстоятельствах его исчезновения. 27 августа этого года Моцуока-сан, мой друг, добровольно ушёл из дома. Хотя это не является бесспорным. Супруга Моцуока-сан не столь категорична. Она утверждает, что вечером он смотрел телевизор и вдруг внезапно Словно о чём-то вспомнив, выскочил из дома. Возможно, он сказал, что хочет зайти куда-то с приятелем выпить. Однако в тот вечер Моцуока дома не появился. На следующий день он позвонил жене и сообщил, что домой не вернётся и чтобы его не разыскивали. Так что же получается? Перед тем как исчезнуть, Моцуока смотрел телешоу, при этом там, как обычно, выступала Акико Кано. Вы считаете, что его исчезновение как-то связано с этой программой? спросил Фукусима, и Сиро после некоторых размышлений ответил. Вполне вероятно. Одна сцена в этой программе произвела на него очень сильное впечатление. Это связано с Икико Кану, я так считаю. А что именно? Сиро неоднократно, благодаря сайту, видел видеозапись этой программы и подробно рассказал как в разгар действия Акико Кану повела себя очень необычно. Она отвела взгляд в сторону и вдруг что-то увидела. Она тупо смотрела прямо перед собой, ее тело напряглось, а плечи подрагивали. Потом ее действия стали очень странными. Ладонью левой руки она взялась за правый локоть, а ладонью правой руки провела по предплечью. Затем стремительно сложила руки перед грудью и застыла в такой позе. сказали, что она пребывает в бессознательном состоянии и движется, руководствуясь условными рефлексами. Не было в этом чего-то несколько театрального. "Вполне возможно", ответил Сиру и попытался продемонстрировать Фукусиму ту позу, которую он запомнил. В соответствии с указаниями Сиру, Сайто попытался сложить руки именно таким образом. "Нет никаких сомнений, что Акико Кану была последовательнице секты Тенти Каранкай. Именно в этой секте данная поза имеет определенный смысл. Именно ее принимают верующие, чтобы выразить почтение своему наставнику. Сируэта была известна из книг, которые ему удалось найти в библиотеках. Значит, во время программы Аки Кокану увидела Турутека Кагаяма, глазом не моргнув, спросил Фукусима. «Совершенно очевидно, что она что-то увидела во время программы». Тень Кгяяма недвусменно пробормотал Сиру. Но у явных свидетельств этому нет, но известно, что изображение основателя секты, равно как его фотографии, и скульптурные изображения имеют широкое хождение и пользуются огромным почитанием. Всё понятно, но как такое могло случиться в телестудии, спросил Фукусима, отвечавший за всё происходившее в телестудии. Являющийся здесь чужим, Сиро ответить на этот вопрос не мог. Фукусима же воздел руки и покачал головой. Дело в том, что до недавнего времени Кисуки Китадзима был в секте фигурой номер два. Поэтому не исключено, что его приверженцы принимали такую позу, выражая почтение ему. Фукусима скорчил гримасу сомнений и занял выжидательную позицию. Об этом обстоятельстве не имеется никаких свидетельств. Сиру обернулся и увидел, что по губам Фукусима блуждает грустная улыбка. «И к каким же выводам мы можем прийти? Пока есть время, попытаемся разобраться», — уныло произнес Фукусима, понимая, что времени в обрез. Фукусима-сан... Вечером 27 августа во время телешоу Акико Кану увидела не фотографию Турутека Кагаяма, а что-то связанное лично с Кайсу Кикитадзима. «Да, так», — закивал Фукусима. В течение нескольких лет Мацуоко-сан наблюдал за участием в телешоу Акико Кану. На этот раз ей не удалось полностью скрыть волнение, в котором она пребывала, поэтому... Увидев по телевизору условный знак, Моцуоко-сан сразу понял смысл её действий и не мог не выскочить из дома. До того Фукусима говорил, обращаясь в основном к Сиру, но вдруг повернулся и обратился к Сайту. Однако, было ли это чистой случайностью? Что именно? Сайт сложил ладони и обратил к Фукусиме своё обаятельное лицо. В конечном счёте, всё началось с исчезновения Моцуоко. Соответственно, причина его исчезновения телепередача с участием Акико Кан. Если попытаться найти причину, то окажется, что она решила воспользоваться первым же удобным случаем. И вот сегодня Кисука Китадзима собирается выступить в нашей студии. Возможно, нахлынувшие на сиру неприятные предчувствия было иным, чем у Фукусима. Он в первую очередь думал о своём участии в программе Большое шоу. Фукусима подозвала ассистентку и прошептал ей на ухо: "Не могли бы вы пригласить сюда Манабу-сан сейчас?" Когда ассистентка удалилась, воцарилось молчание. Через мгновение дверь отворилась, и в комнату просунулась голова помощника режиссёра. Мне хотелось бы увидеть Урата-сэнсэя и режиссёра Нагао, назван он имена известного критика и кинорежиссёра. У вас с ними предварительная договорённость? Фукусима уже собирался подняться, потом передумал и посмотрел на часы. Вслед за ним Сайта тоже взглянул на часы, достал из кармана мобильник, встал и прошёл в угол комнаты. Он перекинулся по мобиленнику парой фраз с водителем такси и вернулся к фукусиме. Его только что забрали возле его квартиры в Хиёси. Через 30 минут он будет здесь. Где-то в глубине души Сэро немного тревожился по поводу предстоящей беседы с Китадзимой в прямом эфире, но понемногу успокоился. Поскольку водитель такси уже его забрал, он должен был непременно приехать. Однако Сира уже провёл в телестудии более получаса. Ещё полчаса. Не слишком ли долго, раздражённо бросил Фукусима. У Сиро крутилось в голове только одно: чтобы доехать досюда от квартала Хиёси требовалось не более 10 минут. От Хиёси, спросил он у Сайто. Именно там сейчас находится Китадзима. У него квартира в Хиёси? Да, а в чём дело? А ты уверен, что это правильный адрес? Разумеется, сайт дал именно этот адрес таксисту. Он протянул серую записную книжку. Йокогама, квартал Минато-Кита, Хиёси 2 12 3, третий этаж. Ошибиться он не мог. Он уже однажды был именно в этом здании. После того, как Муцока провалился на вступительных экзаменах, в телефонном разговоре с родителями он сказал: Я встретил удивительного человека. Теперь мне уже не надо поступать в университет. После чего от него перестали поступать какие-либо известия. Для получения корреспонденции от матери Моцуока было необходимо иметь какой-то постоянный почтовый адрес, и именно данный адрес он избрал в качестве такового. Вероятно, через месяц после его исчезновения Они посетили именно то место, где и скрывался Мацока. Создавалось впечатление, что в квартире присутствует много разных людей, но кроме имевшейся в почтовом ящике корреспонденции, их визит туда оказался безрезультатным. Но благодаря обнаруженному в почтовом ящике письму, они смогли познакомиться со студенткой, намеревавшейся принять участие в конкурсе, и установили что Акико Кану является его строительницей. Услышав от Сайта слово Хиёси, Сиру сразу вспомнил всю цепь событий. До этого у него имелись только смутные подозрения. Но почему Китадзима должен был находиться в Хиёси? Хиёси располагался совсем близко от Синмарука, где проживал Сиру. Он вдруг встряпенулся. У Сиро не было никаких тому доказательств, но он предположил, что вполне возможно сейчас Миюки пребывает именно в Хиоси. Комната находится на третьем этаже. Сразу за дверью в прихожей шкафчик для обуви, мимо которого снуют разные люди. Вероятно, сейчас Миюки одна из них и сидит на голой циновке, устремив взор в пустоту. Запах благовоний, наполняющих комнату, уже... почти неощутим. Часть 3. Само большое шоу началось в 8:00 утра, но интервью с Сиру Мураками и Кисуки Китадзима должно было начаться вскоре после 9:00. Если не произойдёт ничего непредвиденного, то сразу после девяти часовой рекламы покажут гостевой уголок. Комната ожидания была размером в 10 татами. На одной стене висело зеркало, под ним стоял туалетный столик. Стены были безупречно белыми, свежевыкрашенными. Серу зашёл сюда ещё до 8, дожидаясь начала передачи, но ему не оставалось ничего другого, кроме как сидеть на диване и потягивать горячий кофе. В углу комнаты находилось 14 экранов. Он попробовал переключать каналы и увидел, что идёт подготовка к передаче. На экранах была хорошо знакомая картина. После исчезновения Моцуока Сиро привык при всяком удобном случае смотреть эту передачу. За столом сидели главный режиссёр Курамота Тэцута и его ассистент Айхара Мами. По обе стороны от них сидело по приглашённому. Сегодня это были критик Урата Хатай и гендиректор Нагао. В углу студии были поставлены столы для главных гостей Сиро и Китадзима Сиро помнил какое странное чувство он испытывал наблюдая за участниками программы для него это было в новинку вдруг раздумье Сиро прервал раздавшийся стук в дверь ой сиро воскликнул вошедший в комнату сайто сайто сел на стул который выдвинул из-под туалетного столика и занялся щёлканием кнопок на пульте управления. Шоу с участием Сиру должно было транслироваться по двум каналам за исключением кантонского KBS, и сайт объединил разные каналы, одним из которых был NBC. Сайта пристально смотрел на экран. Ещё не появилась, сказал он. Кто? Конечно, Акико Кану. Акико Кано? Сиро вскочил с дивана и вплотную приблизился к экрану телевизора. Вчера ее пригласили на студию NBC, где она должна будет выступать в прямом эфире. Должно быть что-то случилось. А откуда вдруг появилась Аки Кукану? Что с ней было? Не знаю. Она не дала никаких внятных объяснений. Помимо интервью в прямом эфире, в большом шоу показывали происходящие важные события. Поскольку эта передача вызывала интерес у многих телезрителей, сообщения о возможных изменениях в её программе появлялись в утренних новостях. Как уже говорилось, сайт сообчил накануне вечером, что было принято решение об участии в неки Тадзима. Переключая кнопки пульта управления сайта бубнил, Акико Кано должна была появиться почти одновременно с нами в половине 10. Как такое возможно? Чем ты всё это объяснишь? Неожиданно время интервью совпало с появлением в прямом эфире по другому каналу Акико Кану. Несомненно, это удивило многих рядовых телезрителей. В нашей студии мы долго обсуждали вопрос о появлении Акико Кану в прямом эфире в нашем интервью. Но ведь до своего исчезновения она регулярно принимала участие в вечерних воскресных передачах. Она была самым активным участником популярной передачи на столичном телевидении. Поэтому и сейчас она будет гвоздем программы «Считали мы». Одновременно появление в студии Кисука Китадзима и Акико Кано для многих телезрителей будет как гром среди ясного неба, чем и привлечет к передаче повышенный интерес зрителей. Она отказалась от своего обещания выступить у нас и приняла предложение компании NBC – При этом объявила о своём решении только вчера поздно вечером. Значит, по поводу вашей студии она пошутила? Завязался разговор о её поступке. Сколь хорошими не были её личные отношения с каналом, но оказывается, что когда начинают примешиваться личные чувства, ей на всё наплевать. Сиру снова вдруг начал испытывать тревогу. Его не устраивало направление, в котором стали развиваться события. Сиро пытался всё обдумать. Он первым согласился принять участие в передаче. Китадзима дал согласие только 3 дня назад. Китадзима и Акикокано изъявили готовность участвовать в передаче с разницей в 2 дня. При этом теперь они выступают по разным каналам в почти одинаковых по сути передачах. Китадзима ещё не появился, спросил Сиро у Сайто. Пока ещё нет, ответил сайту, продолжая поглядывать на часы. Сейчас он стремительно приближается к нам. Его такси сворачивает с шоссе на Кахара и, вероятно, уже направляется на север, на мосту Фурукава, беспечно комментировал он. Похоже, он не торопится. Серу начал волноваться, что Китадзима не успеет прибыть к назначенному времени. Сайта не был главным режиссёром данной передачи, он вообще за неё не отвечал. Он просто был другом Сиру и добровольно протянул ему руку помощи. И если передача провалится, то вся ответственность за это ляжет на продюсера Кихара и генерального директора Фукусима. Сайта не в чём было упрекнуть, поэтому он и позволял себе явную безответственность. В дверь снова постучали. "Войдите", ответил Сиру, и тот же увидел помощницу режиссёра. "Прошу вас пройти за мной". Словно подчиняясь условному рефлексу, Сиру поднялся и посмотрел в зеркало. Костюм, редко им надеваемый, и к тому же не наглаженный, рукава пиджака слишком длинны, галстук слишком простой, ворот рубашки так плотно сжимает шею, что причиняет ему страдания. Он совершенно не соответствовал тому безупречному облику человека, которому предстоит выступать по телевизору. Когда Сира уже собирался выйти из комнаты, Сайта со словами: "Куда это ты поднялся со стула? Мне уже пора выходить". Сира отправился следом за помощницей режиссёра в студию. Как только они вышли из комнаты и свернули за угол, Сайта остановил Сиру и похлопал по плечу. Ну теперь Серу держись, удивлённый тем, что его так внезапно остановили, Серу спросил. А ты-то сам что будешь делать? Я должен встретить у главного входа Китадзима, это моя обязанность. До начала передачи оставалось 25 минут. Вероятно, он увидится с сайто уже только после окончания передачи. Они попрощались и направились по коридору в разные стороны.